Не с первого же раза, как хотелось, возжил лоб-таки. На квартиркой с кладом я обжился, рядом с набережной, в новом буржуинском доме, сделанном под старину. Наверное, правда, не дешево вышло, да мне похер. Весь двор и прилегающая территория утыкана видеокамерами наружного наблюдения. На каждую квартиру дома попали что ли? На втором этаже четырехэтажного дома в каждом коридоре тоже камеры видеонаблюдения наставлены. Вот же паранойки. А за массированной бронированной дверью располагался рай для пенсионера-охранника. Первая комната оснащена телевизором, холодильником, диваном, санузлом и двумя охранниками. Окна. Как в добрых старых девяностых, закрытой решеткой. Первый охранник, классический чоповец, пузан, лет пятидесяти. Круглолицый, лысеющий мужик. Руку поднимал так, что после хотелось ее вымыть. Приветствовал нас с Валентиновичем, пытаясь встать по-строевому, но выглядело это забавно, как пингвин в зоопарке. Его я даже не убивал ни разу. Видимо, как только начинался шухер в городе после перезагрузки, он мужественно покидал веренный ему рабочий пост и скрывался в неизвестном направлении. Ну и сам дурак. С моей бы помощью отмучился бы быстрее, с другой стороны, мне-то и лучше. С его напарником, с которым он менялся через сутки, было все труднее. Молодой парень, 26 лет от роду, высокий, широкоплечий. При нашем появлении он не вытягивался в струнку и не втягивал живот. Он всегда был подтянут и стройен. На белобрысой башке умные, как у породистой собаки, голубые глаза. Череп — мечта орица. Рукопожатие сильное, короткое. Я почти моментально вспомнил, кого он мне напоминает. Кота. Того самого. Правую руку Карелла. Настоящую машину для убийства. Также обманчиво медлителен. Такие же осторожные, неторопливые движения. Абсолютно холоден и внешне равнодушен ко всему происходящему вокруг него. Как оказалось, мне не казалось. Это был выпускник военного училища. Проходил срочную службу в каких-то непростых войсках. Имеет боевой опыт и, видимо, реальный, не из тех парней, которые завывают песню гундосым голосом под гитару в обоссанном подъезде, прострекочивший автомат и ждущую девчонку всю в слезах и соплях. Несмотря на все мои наводящие разговоры о службе, Всегда переводил разговор на другую тему, либо молчал. Видимо, досталось ему там.